эпилог. Сьорренье Халлард, стеснув зубы, смотрел, как рыдают граты, провожая на небо своих мужчин. Черный день для Нарабора, для всей империи. Недавно и Южные похоронили одного из своих принцев. Никогда еще они не умирали от руки своих же, братьев по крови. Два тела лежали на катафалках, Оставалось только поднести зажженные факелы. Ренье с тоской смотрел на застывшее лицо единственного сына. Он почти не пострадал. Взрывной волной наследника дома халордов отбросило в море. Оглушенный и раненый, он не смог сопротивляться поднявшейся волне. Зато тело брата было изуродовано камнями разрушенного форта. Почти неузнаваем. грудная клетка раздавлена. Лицо превратилось в месиво из разбитых костей. Ранье перевел взгляд на внука, стоящего чуть позади четырех женщин из Великого дома дальних. В глазах у Дестона застыли отчаяние и решимость. Он готов сражаться и отомстить. Но ему еще надо окрепнуть. Ранье подошел и поджег сначала печальное ложе сына, потом брата. Огонь опалил на Рабора, Но, как и все высшие, Ренье почти не чувствовал жара. Волосы, ресницы и брови остались целы, кожа лишь слегка порозовела. Даже ожога не будет. Тела высокородных занимались неохотно. Это особый огонь внеземного происхождения, специально для церемонии погребения. Плоть сгорит, а то, что останется, будет похоронено под стенами главного храма, в фамильной усыпальницы. Ещё два могильных камня. Род Халлардов угасает. Но надежда есть. Только она очень упрямая и своевольная. Он, Сирхот. «Мне надо сказать тебе что-то важное, Дестон», сказал Сьорна Рабора внуку, когда церемония закончилась. «Фрея, Виктория, Сона, идите на женскую половину». Четыре женщины Великого Дома Все в черных платьях с лиловыми лентами лишь по подолу, цвета Халлардов, которым не изменяли даже в трауре, молча удалились. Рынье остался на ступенях храма. Развернувшись лицом к своей столице, сьор Халлард с гордостью посмотрел на Нарабор. По крайней мере, он не пострадал. «Когда мы выступим?» — нетерпеливо спросил Дестон. «Выступим?» «У нас три армии. Если мы объединимся, то обязательно побьем Сьора Ранмира». «Император Ранмира» — с усмешкой поправил внука Сьор Ренье. «Нет, Дестон, войны не будет. Мы подписали мирный договор». «Но почему?» «Мы еще не готовы. Ты не готов». «Я договорился с императором, что тебя объявят наследником дома Халардов». «Отныне ты, Сьор Дестон. Дестон Халард, наследник Нарабора». «Принимай!» — Рынье с грустной улыбкой кивнул на город, лежащий за стеной храма. «Но как? Я же сирхот!» «Забудь! Правда, ты получишь титул с одним условием!» «С каким?» — у Дестона было плохое предчувствие. «Ты женишься на одной из град. Есть подходящие тебе по возрасту. Тянуть сженить бы не стоит. Времена изменились. Тебе надо закрепить свое положение». Еще никогда бастарды Великих Домов не получали титул Сьора. Даже мессиры ты первый. — Нет! — вырвалось у Дестона. — Ты чем-то недоволен? — нахмурился дед. — Я люблю Алолу и хочу жениться только на ней. Я дал слово. Слово дал Сир Хот. Сьор Халлард никому ничего не обещал. — А если я откажусь? Сожжешь меня так же, как и моего отца? — с ненавистью спросил Дестон. Ты многого не знаешь. Тогда расскажи. Хорошо, но не сейчас. Мне надо отправляться на побережье и заняться восстановлением тамошних городов. Работы очень много. Наследник дома остается в нараборе. Тебе следует научиться править, принимать судьбоносные решения. Пока ты не умеешь ничего, насмешливо сказал Сьор Халлард, драки на мечах не в счет. Но если я теперь Сьорд, не мешало бы мне дать доступ к фамильным артефактам. Чтобы ты, получив транспортер и узнав его секрет, тут же отправился в Чихуан к своей девчонке, это лишний раз говорит о незрелости твоих поступков, Дестон. Прими свою судьбу, женись на грати и тогда ты получишь ключ-шифр от главного портала, а с ним и все остальное. Пока же транспортер станет для тебя лишь игрушкой. Сначала повзрослей. Кстати, на. Дед протянул ему транспортер. «Не думай, что я их прячу от тебя. Как наследник дома ты имеешь полное право владеть его артефактами. Но что касается их активации... Подождем с этим. Как я вижу, ты не готов». Дестен был в бешенстве. Он-то собрался на войну. Дед даже не хочет сказать, жива Алола или нет. Добрая половина Чихуана лежит в руинах. Да как можно оставаться спокойным? Дестон мечтал немедленно очутиться в Чихуане, но его оставили тут, в Нараборе. Наследник дома, но он не согласен, особенно с тем, что придется жениться на какой-то Грате. Дед отправился на побережье сразу же после похорон. Восстанавливать города и разрушенные форты. Граты оплакивают своих сьеров. А что остается наследнику дома? Ждать? Хочу в Чихуан! Дестон включил транспортер. «Может, сейчас, когда Сиро Хота объявили наследником Великого дома, Дестону удастся активировать артефакт?» «Пункт умрита». Он задал координаты. «Дворец наследника дома в Чихуане». «А Лола наверняка там. Она ведь Сира из Свиты Граты Готы. Пессит». Дестон, замирая, приложил указательный палец к панели с указанным значком. Дед сразу после этого исчезал. «Ничего не произошло». Дэстон в отчаянии увидел, что по-прежнему стоит в своей комнате в Нараборе. «Пэстит! Да что же это такое?» Дестон смотрел на свое отражение в зеркале, пытаясь понять, что не так. Чем он отличается от высокородных, что их фамильные артефакты его не принимают? В чем тут секрет? Дестон в сердцах ударил кулаком по зеркалу. «Со всей силы!» Посыпались осколки. Он поранил руку, кровь потекла по пальцам до самого запястья и ниже. Он со злостью надавил окровавленным пальцем на панель транспортера. «Еще раз! Пэссит!» И вдруг экран потемнел. По нему побежали какие-то незнакомые символы. Дестон попытался их прочитать, но они менялись стремительно. Строчки бежали, появлялись и тут же исчезали. Происходило что-то необычное. Наконец появилась алая надпись «Код Чек». И снова карта пункту мрита. Дэстон, замирая, задал координаты «Дворец в Чихуане», «Алола», «Пэссид». Дэстон приложил к панели указательный палец и оказался в Чихуане. Конец первой книги.